Глава 30. «Мама!» — этот крик повторялся снова и снова. Жалобный, надрывный, действующий на нервы. Он раздражал его, почти выводил из себя, и не было похоже способа, который помог бы заткнуть его при сына. «Прекрати!» — рявкнул он, не выдержав этого бесконечного плача. Нет, даже не плача, нытья. Никита испуганно уставился на него своими огромными глазами. «Черт, как же он в этот момент был похож на свою мать!» Смотрел на него, как обезумевший теленок, хотя Артем не сделал ничего, чтобы вызвать у собственного сына подобный страх. «Что ты хочешь?» – спросил, стараясь говорить как можно мягче. «Я купил тебе половину магазина игрушек. Что еще тебе нужно?» «Я хочу к маме». Артем сжал зубы. Похоже, была огромная ошибка оставлять этого ребенка в живых. Надо было дать денег на аборт, нужно было купить молчание родителей Лизы и дело с концом. Поступи он именно так, и не было бы теперь никаких проблем. Ника все так же была бы рядом, родная, любимая, полностью ему подвластная. Да, она никогда не родила бы ему ребенка. Но к чему ему теперь сын, если он потерял Нику, сын, который, как выяснилось, до тошноты напоминал свою мать. А он ведь верил, что Никит его любил. Куда же делась вся эта любовь теперь? Все его предавали, все, мать, Ник и даже собственный сын. Все его бросали. Но он уже не прежний беспомощный мальчишка. Он больше не позволит так с собой поступать. Забудь о ней ответил он, едва сдерживая раздражение, уже готовая перелиться через край. «Теперь ты будешь жить со мной». «Но я хочу к маме», — снова захныкал Никита. И «Я сказал нет», — сорвался Артем, теряя над собой контроль. «Иди к себе, ты наказан». «Злой, ты злой!» — выкрикнул в слезах Никита, убегая от него, словно от дикого зверя. Челюсти снова свело от бессилия. «Как же ему нужна была сейчас Ника? Ника способна одной собой заменить целый мир». Ника, души которой хватало даже на то, чтобы любить такого, как он. Артем вновь вспомнил, как просыпался по ночам в поту после очередного кошмара. Он задыхался, терял ориентацию в пространстве и времени, и только она способна была его спасти. С ней он находил выход из лабиринта своих ужасов. С ней возвращался к нормальной жизни. С ней ощущал себя цельным и живым. И он ее не мог потерять ни за что, ни при каких обстоятельствах. Вот только так и не преуспел в том, чтобы заставить жену вернуться. А ведь сделал, казалось, для этого все. Просил прощения, бросал к ее ногам цветы охапками, и весь мир швырнул бы тоже, если бы только она попросила. Даже забрал этого вечно ноющего мальчишку, чтобы у них была полноценная семья. А когда по-хорошему она не захотела, он лишил ее денег, пустошив счета, надавил куда следует, чтобы отнять у нее работу, но Ника так и не вернулась. Ника все еще упрямилась, все еще думала, что сможет жить без него. «Мама, мамочка!» — снова донесся до него сводящий с ума плач. Он зажал уши руками, он не мог больше этого слышать, не мог выносить. В том числе и потому, что это нытье отзывалось внутри него самыми болезненными воспоминаниями. И сколько бы лет ни прошло, он так и не смог забыть, как сам точно так же звал мать. Мать, которая сдала его в детский дом и ни разу не обернулась на прощание. И бесполезно было плакать и умолять, это не работало, это не способно было ее вернуть. А ведь он верил, каждый раз, когда эти сволочи недостойны называться даже людьми, они не то, что воспитателями издевались над ним, упиваясь своей властью. Он звал ее, звал так отчаянно, что, казалось, она непременно услышит, она придет и спасет его. При воспоминании об этом его обуревала ненависть, прежде всего к себе самому. Он хотел бы сейчас затолкать обратно в собственную глотку каждое произнесенное им слово «мама», потому что она не заслуживала даже того, чтобы они вспоминали. Отняв руки от ушей, Артем прислушался. Из комнаты Никиты доносился лишь тихий вой. В несколько широких шагов он оказался рядом и распахнул дверь. Сын сидел в углу, обняв руками колени, и походил на дикого потерявшегося волчонка. Что-то внутри него заныло, откликаясь на это воплощенное одиночество. Всего миг слабости, и он прошел. На смену ему пришло воспоминание о том, что никому нельзя показывать свою слабость, и сыну он этого тоже не позволит. «Не смей плакать», — произнес он спокойно, почти торжественно. «Запомни, всем плевать на твои слезы». Никита дико отчаянно замотал головой. «Мама!» «У тебя скоро будет новая мама». «Мне не нужна новая. Я хочу к своей маме». «Она не придет», — проговорил Артем глухо, но в сознании все смешалось. «Говорил ли он это сыну или себе самому?» «Она пришла, а ты ее отогнал». У него больше не было сил это слушать. Нужно было вернуть Нику. Она сумеет успокоить Никиту, как всегда могла успокоить его самого. И раз ни один его ход так и не сработал, он нанесет ей последний решительный удар. Он не оставит ей иного выбора, кроме как вернуться к нему. «Вася!» Она вздрогнула, когда он ее окликнул. Огляделась, видимо, пытаясь понять, откуда исходит его голос. Черной тенью он отделился от дерева, у которого стоял, выжидая и направился к ней. От него не укрылось то, как она осторожно попятилась к подъезду. Стало быть, боялась. Он усмехнулся, но эта усмешка больше походила на оскал. Он хотел быть иным, дьявол тому свидетель. Он пытался, но они все отворачивались от него, рано или поздно. И эта девчонка, которая прежде улыбалась, теперь смотрела так настороженно, словно имела дело с каким-то монстром. Что ж, пусть боится, ему это только на руку. «Привет», — наконец произнесла она, придя в себя после его неожиданного появления. «Здравствуй», — промолвил он, размеренно в ответ. Она неловко поюжилась, явно не зная, как вести себя с ним. Он видел ее насквозь, чувствовал, как ей не терпится сбежать. «А Ники нет дома», — быстро проговорила она, хотя он не задавал вопросов. «Уехала куда-то». Он улыбнулся, медленно, обманчиво, ласково. «А я не к ней», — ответил с удивления, проступивший на лице Василисы. «Я к тебе». «Ко мне?» — ожидаемо неудуменно отреагировала она. «Зачем?» Он не торопился отвечать, наблюдал за ее напряженным взглядом и закованным в вежливое выражение лицом, и оценивал. Увиденное его вполне удовлетворяло. «Видишь ли, какое дело, Вася?» — начал он вкрадчиво. «Ника ни в какую не хочет возвращаться ко мне, и ты помогаешь в этих глупых играх». «Но мне надоело ждать, поэтому назови свою цену». «Я не понимаю», — пробормотала она, делая еще один шаг к подъезду. «Назови сумму, за которую ты исчезнешь вместе с ключами от этой квартиры. Это если по-хорошему, но есть и плохой вариант».